Глава 16 Страшный сон. Едва уронив голову на подушку, Даша заснула. Она так вымоталась, что едва добрела до постели. И ей приснился сон. В каком-то мрачном, темном, похожем на оперные декорации лесу, она вдруг слышит, что кто-то отчаянно кричит, зовет ее. Она продирается сквозь заросли и вдруг оказывается возле большого болота. «Даша, Даша, помоги!» — слышит она, озирается вокруг и видит, что в болоте тонет Стас. Это он молит ее о помощи. Болото засосало его уже по грудь, он тянет к ней руки и кричит. Она хватает здоровенную палку, протягивает один конец Стасу и пытается вытащить его. «Но где там?» Она одна против огромной трясины. Где же взять силы, чтобы справиться с нею? Но она все равно прямо тянет и тянет палку. И вот ей кажется, что Саспа понемногу начинает выбираться. Но тут она вдруг спотыкается и выпускает палку из рук. А Стас сразу погружается по шею. И даже рук протянуть уже не может. И тогда Даша кричит во всю силу легких. а, -а, -а Помогите! Помогите!» «Дашка, ты чего орешь? Приснилось что-нибудь?» Растолкал ее Стас, проснувшись от крика. — Что, Стасик, ты жив? — Жив, конечно, жив. Тебе что-то приснилось? — Да ужас просто, настоящий кошмар. — Ничего, ты перевернись на другой бок и спи дальше. — Стасик, посиди со мной хоть чуть-чуть, а то мне страшно. — Ладно, посижу, трусиха несчастная. Даша перевернулась на другой бок по совету Стаса, но сна не было. и вдруг до нее донеслись какие-то странные приглушенные звуки. На лестничной площадке явно что-то происходило. «Стас, ты слышишь?» «Да, надо посмотреть. Но только в глазок». «Конечно». Они оба бросились в прихожую, и Стас приник к глазку. «Вот черт!» – тихо выругался он. «Что? Что там такое?» «Кто-то вошел в нашу квартиру». «Кто?» «Не знаю. Я только увидел, как дверь захлопнулась». «Что же делать? Надо разбудить Герберта. Хотя, постой, для начала надо сделать одну вещь. Какую, Стасик, какую? Надо их запереть. Там есть один замок, его изнутри открыть нельзя». Не успела Даша рта раскрыть, как Стас выскользнул на площадку и тенью метнулся к своей двери. Еще через несколько мгновений он вернулся, страшно довольный собой. «Попались, голубчики, теперь им не выбраться». Вызвать милицию? Нет. Почему? Ну, захватят они еще двух-трех взломщиков. А ВОЗ опять с места не тронется. Чем устраивать завтра ловлю на живца, мы их сейчас возьмем сами и все узнаем. Буди Герберта. Лучше сам буди, а то мне одеться надо. Даша только сейчас сообразила, что стоит в ночной рубашке. И Дениса разбуди. Стас на цыпочках вошел в комнату, где крепким сном спал бывший агент Интеллиндженс Сервис. Он осторожно тронул того за плечо. «Герберт Францевич!» «Что случилось?» «Герберт Францевич! В нашу квартиру кто-то вошел. Я видел в глазок. И я их запер». Буквально через минуту Герберт Францевич, одетый и подтянутый, вышел в прихожую и, в свою очередь, прильнул глазку. «Что там?» – нетерпеливо спросила Даша. «Ровным счетом ничего. Они могли слышать, как ты их запер?» — повернулся он к Стасу. «Вряд ли. Дай-ка мне ключи от твоей квартиры и скажи, какой от какого замка. Быстро». «Я лучше сам. Я сказал быстро. Этот от верхнего, этот от нижнего, а вот этот от среднего». «Так, всем сидеть и носа не высовывать», — распорядился Герберт Францевич и одним каким-то балетным прыжком очутился у двери Стасовой квартиры. «Зря я запер дверь», — в досаде проговорил Стас. «Только лишняя возня». Но, видимо, Герберт Францевич был очень опытным агентом. В ока и совершенно бесшумно дверь открылась, и он вошел в квартиру. И тут вдруг произошло нечто невообразимое. Непонятно откуда площадку заполнили люди в темной форме с оружием в руках. «Менты», — прошептал Стас. «Все, Герберт попух». ужаснулся Денис. Стас открыл дверь и выскочил на площадку. Но его тут же впихнули назад, молча и сурово. А через несколько мгновений все эти люди в форме просочились в квартиру Стаса. Действовали они на редкость слаженно и тихо. Даже Эльга Ивановна ничего не слыхала. — Папух, Герберт, попух! — все твердил испуганный и ошалелый Денис. Стас просто стоял в растерянности. «Стас, ты должен туда пойти. Это же твоя квартира!» – тормошила его Даша. «Стас, она права. Не волнуйся, мы пойдем с тобой». И они решительно вышли на площадку. Даша позвонила в квартиру. Дверь мгновенно распахнулась. «О, понятые сами пришли!» – засмеялся открывшим парень в форме. «Только вы в понятые не годитесь. Несовершеннолетние. Марш домой!» Даша пихнула Стаса в бок. «Вот он, хозяин этой квартиры», — заявила она. «Что там, Валера?» — раздался вдруг удивительно знакомый голос. И в прихожую вышел капитан Крашенинников собственной персоной. «Привет, друзья! Вы что это не спите?» — усмехнулся он. «Время не детское. Валера прав. Марш домой. Разговаривать будем утром», — произнес он, не дав никому и рта раскрыть. «Дядя Володя!» — прошептал Стас. «Откуда вы?» «Дядя Володя, там наш друг Герберт Францевич», быстро заговорила Даша, оттесняя в конец растерявшегося Стаса. «Мы сейчас уйдем, вы только его отпустите». «Разберемся», — бодро ответил капитан Крашенинников. «Отпустите его, он гражданин Австралии», — сообразил Денис. «Я сказал, разберемся». «Нам позвонить в посольство», — гнул свое Денис. «Разберемся», — повторил капитан. Не мешайте представителям правопорядка. Я кому сказал? Марш домой. Но мой дом здесь, опомнился Стас. Да? А по-моему, в последнее время ты жил в деревне. Марш отсюда. Утром поговорим. И никуда из дома не выходить. Всем быть на месте. В девять утра я приду. Все. Он повернулся и ушел вглубь квартиры. А Валера вытолкал ребят на площадку и захлопнул дверь у них перед носом. Им ничего не оставалось, как вернуться в квартиру. «Все, полный провал», — сказал Стас. «Но откуда взялся дядя Володя? Откуда он узнал? Ничего не понимаю». «Знаешь, Стасик, это, наверное, еще одно совпадение», — предположила Даша. «Он, наверное, расследовал какое-нибудь дело, следил за этими типами». «Черт его знает», — мрачно отозвался Стас. «Я уже не раз убеждался, что совпадения бывают самые странные». «А может, все таки позвонить в посольство?» — волновался Денис. «Как бы они там сгоряча не отдубасили старичка». «Какой он старичок?» — возмутилась Даша. «И потом дядя Володя не даст его в обиду». «Ты уверена?» «Я надеюсь». «Как ты думаешь, это конец?» — спросил вдруг Стас после недолгого молчания. «В каком смысле?» — не поняла Даша. «Я хочу сказать, теперь папа сможет вернуться». «Не знаю», — честно призналась Даша. «Тут еще много неясного». «Да, мы же не знаем, кто установил тут жучков, кто следил за мной, кто звонил тогда в Агаву». «Надо надеяться, утром все выяснится», — вздохнул Денис. «А вообще странно все это. Вы же считали, что этот ваш дядя Володя в отпуске?» «В свадебном путешествии», — поправила его Даша». «Ах, да какая разница!» – отмахнулся от нее Денис. «А он, оказывается, в Москве и приходит на помощь в самый, что ни на есть подходящий момент. Очень-очень странно». «Ну, мало ли. Может, мы сроки перепутали. Может, его отозвали из отпуска. Такое тоже бывает. И прямо сразу поручили дело, связанное с нами, что называется, с места в карьер». «Но они же могли не знать, что это выведет их на нас. Просто так совпало». предположил обычно не веривший во всякие совпадения Стас. «Нет, тут что-то другое. Я, кажется, начинаю понимать, что...» «Что?» — в один голос спросили Даша и Стас. «А то, что это дело рук твоей мамы». «При чем тут мама?» — ахнула Даша. «А при том, я так полагаю, что она каким-то образом нашла капитана Крашенинникова, рассказала ему все, что знала. Но она мало что знала». «Нет, не так уж мало». «А он, ваш капитан крышенинников уже не первый раз имеет дело с вами. И потому, чтобы не спугнуть всю компашку, решил установить, что мы тут все предпринимаем». Он проследил Дашу до Гавы, выяснил, что она работает там уборщицей, понял, что это неспроста. «Ну а дальше что?» – спросила сильно заинтересованная Даша. «Вот что дальше, я не знаю. Но абсолютно уверен в том, что эти сегодняшние парни-симпатяги, пришедшие от твоей мамы, и устанавливали свои жучки-мычки». чтобы капитан Крашенинников и его помощники всегда знали, где ты, где Стас. Меня они пока просто не приняли в расчет». «Очень интересная версия», — заметил Стас. «Но тогда, выходит, он и на нашу дверь сигнализацию установил. Видимо, ждали, что те придут в квартиру, ведь они столько раз пытались, но у них все срывалось. Похоже, они предполагают, что отец там что-то спрятал. Вот в чем дело. Теперь все более или менее становится на свои места». «Если это не просто фантазии Дениса», — скептически заметила Даша. И тут в дверь позвонили. Они бросились в прихожую. На породе стоял Герберт Францович целый и невредимый. Он широко улыбался. «Герберт Францович, с вами все в порядке. А то я уже хотел звонить в посольство», — закричал Денис. «В посольство? Мысли, конечно, верное. Вы молодцы. С вами не пропадешь». Однако это было бы совершенно излишне. Мы так мило побеседовали с капитаном. Кто бы мог подумать, что я на старости лет буду столь дружески общаться с капитаном советской милиции? «Российской», — поправил его Стас. «Ах, да, конечно. Боже, как изменился мир, и вы общепринятому мнению не в худшую сторону. А теперь, мои дорогие, спать», — так велел капитан Крашенинников. «Да разве сейчас уснешь?» — вздохнул Денис. «Что ж, в вашем возрасте можно довольно долго не спать, но в моем, увы, если я не высплюсь, завтра буду разваленной, а мне этого совсем не хочется». И с этими словами он удалился. «Вот черт, я столько хотел у него спросить!» – расстроился Денис. «Петька сейчас обязательно сказал бы, стараешься, стараешься, в последний момент тебя прогоняют, как жучку!» – усмехнулся Стас. «Еще не факт, что это последний момент», — заметила Даша. «Может, просто взяли взломщиков, которые ничего ничегошеньки не знают. Наняли каких-нибудь лохов, поручили им что-то найти». «Между прочим, трое из этой шайки-лейки уже сидят. Те, приклеенные», — напомнил Стас. «И они, судя по всему, были не просто лохи». «Еще какие лохи!» — засмеялся Денис. «Попались на такой ерунде. Полить начали. Не рвишь ли у них ни к черту». Так что запросто могли уже расколоться. Ты сам себе противоречишь, закричала Даша. Нет, почему? Я же не говорю, что ваш дядя Володя пришел сюда по их наводке. Вовсе нет, я даже настаиваю на своей версии. Всю эту историю затеяла твоя мама. Спорим, что нет, сказал Стас. Стасик, не спорь, проспоришь посоветовала Даша. Ты, значит, поверила в это? «От мамы всего можно ожидать. У меня и мама, и бабушка непредсказуемы». Бабушка требовала, чтобы мы ловили на живца а мама... «Стасик, а ты не в курсе? Мама знакома с дядей Володей?» Стас задумался. «Погоди, дай вспомнить. Да, конечно, они знакомы, естественно. Папа и Саша вместе были у дяди Володи в гостях. И потом еще на свадьбе». «На свадьбе? А я и не знала». «Что и требовалось доказать», — с торжеством воскликнул Денис. «Но меня сейчас другой интересует. Что же такое они искали в твоей квартире, Стасик?» «Наверное, какие-то бумаги, попавшие к отцу. Что же еще?» «Скорее всего, они случайно к нему попали, а когда он понял, насколько они опасны...» «Ерунда!» — прервала его Даша. «Он явно что-то видел, что-то страшное. Тогда что они искали?» Я думаю, мы скоро узнаем. Осталось потерпеть совсем немного, до девяти. А сейчас уже полпятого. Может, еще поспим все-таки?» Спросил Денис. «Пожалуй», — согласился Стас. Даша, вспомнив страшный сон, решила больше не ложиться. «Я лучше поглажу. У меня столько глажки, о днем все некогда». «Гладить среди ночи?» — поразился Денис. «А что такого?» — пожала плечами Даша. «Стасик, принеси мне доску из кладовки». Денис все-таки ушел спать. Даша взялась за глажку, а Стас не уходил. Сидел и смотрел, как она гладит. «А помнишь, в самый первый день, когда мы познакомились, ты сказала, что ненавидишь гладить? Ты еще тогда постирала наши занавески в своей стиральной машине, а я их гладил. Как здорово тогда было! Спокойно. Помнишь? Конечно, помню». «Как мы с тобой тогда надрывались, чтобы все успеть к приходу твоего папы?» Они замолчали, потом вдруг Стас спросил. «Скажи, сестренка, а что тебе приснилось?» «Я уже не помню», — соврала Даша. «Врешь», — сходу определил Стас. «Что-то очень страшное. Про меня, да?» «Да, Стасик, но это хорошо». «Хорошо? А что ж тут хорошего?» «Понимаешь, когда снится что-то плохое, это к добру». И наоборот, если видишь, к примеру, человека нарядного, веселого, это горю. «Да, по-моему, ты уже один раз мне это объясняла. Но тогда тем более скажи, что тебе приснилось?» «Зачем тебе?» «Пожалуйста, сестренка». «Ну, хорошо. Мне приснилось, что ты тонешь в болоте. Я пытаюсь тебе помочь, оно все больше тебя затягивает. Фу, даже вспоминать страшно. А я здорово орала, да?» что называется благиматом. Даш, давай я поглажу. Зачем? Помочь хочу. Ну что ж, давай. Ты погладишь вот это, это и это, а потом опять я поглажу. Это будет справедливо. Видишь, сколько накопилось? Они по очереди гладили часа полтора и в результате перегладили все до последнего носового платка. Кайф, сказала Даша, выключая утюг. Ты всегда зови меня, когда надо будет погладить, великодушно сказал Стас. Мне это расплюнуть. Я запомню, усмехнулась Даша, особенно если мы станем одной семьей. А мы уже стали, по-моему. По-моему, тоже, растрогалась Даша. Скорее бы уже твой папа вернулся.